Глава 13. Когда рушатся планы. План был разработан, и мы с Ри приступили к его выполнению. Чтобы всё время быть на виду у Кайруса, я отправилась проверять системы его крыла. Ри в это время осуществлял продуманный им план взлома. Он должен был попасться на глаза хотя бы одному охраннику и выронить прибор, чтобы точно сопоставить его личность с безликим. Ну а я предавалась любимой работе, хотя и мыслями находилась далеко. Разговор, состоявшийся с Кайрусом в тронном зале, всколыхнул давние воспоминания. И сегодня всю ночь мне снился день великого взрыва, разделивший мою жизнь на до и после. Кронос винил тисянцев во взрыве, но, похоже, никто не виноват. Простое стечение обстоятельств. Переговоры того дня почти не отложились в памяти. Зато запомнился полёт. Я всегда была плохой принцессой. Вместо того, чтобы обучаться танцам, этикету, правилам поведения, Я засиживалась в лаборатории, либо носилась на собственноручно созданных приборах. В тот день, вопреки запретам отца, я испытывала только собранный флайт. Мощный, быстрый, я довольно далеко отлетела от дворца, парила на почти критической для летательного средства высоте. Вот тогда и открылся портал. Магическая волна, прошедшая от него, чуть не сбила меня, потому пришлось отлететь подальше. Кто-то из арканов сообщил встретившим их тесианцев, что их мир погибает. Они требовали пропустить их, даже не просили. Помню, что отец вещал что-то про нестабильность пространственных врат. Он собирался создать точечные порталы, основанные на данных арканов, чтобы разом перенести их из умирающего мира. Но что-то пошло не так. Мне отчётливо запомнился момент, когда все переговоры резко смолкли, будто все исчезли, и наступила оглушительная тишина. Сосредоточенная на переговорах, я просто парила в паре километров над землёй. Потом же прогремел взрыв. Падение было почти неконтролируемым. Я не сразу пришла в себя, и лишь настроенные системы безопасности спасли мне жизнь. После того, как очнулась и выбралась из флайта, я ринулась в город. Тогда я узнала, что после взрыва исчезли все тессианцы. Все, кроме меня. Я осталась абсолютно одна, потерянная, опустошённая. Без цели в жизни и без единого близкого рядом. Я мёрзла, даже не от холода, а от одиночества. Как легко мы воспринимаем комфорт, тепло, наивно предполагая, что так будет всегда. Вот и я наслаждалась любовью семьи, даже в самых глубинных мыслях не предполагая, что однажды потеряю всё, чем дорожила. Пару раз хваталась за нож, желая прекратить своё бессмысленное существование, но так и не решилась. Слишком многие нуждались в помощи, и я посвятила себя им. Потом же груз потери стал не столь сокрушительным, и я решила попробовать идти дальше, пусть и в одиночестве. И не зря. Научная поездка в институте дала мне надежду, цель в жизни. Цель, к которой я иду до сих пор, и которая как никогда близка. Но под угрозой из-за одного аркана. Кайрос сегодня казался задумчивым. Всё смотрел на меня, когда считал, что я не вижу Может, собирался извиниться за то, что иногда такой засранец. Но здравый смысл, как и последовавший допрос, подсказали, что Закарис успел поделиться с ним своими подозрениями. Он расспрашивал об отборе, но потом зачем-то перешёл к личным вопросам. Не думала, что ему есть дело до моих проблем с ухажёрами. Не знаю, что на меня нашло, но и я коснулась темы его личной жизни. Эрикс фон постоянно в активном поиске девушки на ночь. А возле Кайруса нет никого, что странно. Как бы я ни злилась на него, но не могла не признать, что он привлекательный мужчина. Точнее, я на собственной шкуре испытала, насколько Кайрус опытный и настойчивый мужчина. Я познакомился на отборе с одной девушкой, но она пропала. Голос Аркана наполняла затаённая тоска. Сердце дрогнуло. Огромных трудов стоило не обернуться, чтобы оценить выражение его лица. Неужели предположение, которое я считала глупым, верно? И Кайрус преследует безликого, чтобы найти девушку, с которой провёл ночь отбора. Быть такого не может. Скорее легче поверить, что я вижу то, что хочу, но чего на самом деле нет. Сколько у Кайруса было любовниц? Вряд ли я впечатлила его своими слезами. Но последующий разговор изумлял всё больше. Кажется, он действительно искал девушку, а не безликого. Только зачем? Уизвил побег или он желал повторить ту ночь? От подобных мыслей щёки мои ярко запылали, а внизу живота потеплело. Вряд ли я сама когда-нибудь забуду ту ночь. Но это вовсе не означает, что я сама хочу её повторить. Уверена, она сейчас счастлива Женьхом, к которому сбежала. Вам тоже стоит двигаться дальше. Неимоверных усилий стоило произнести эту фразу ровно, ведь в этот момент мысли переполнял целый калейдоскоп чувств. от злости и обиды до досады и грусти. Не всё так просто, Лист. Это он мне рассказывает. Понимаешь, дело в том, что она Я замерла, ожидая продолжения. Казалось, он хочет сказать что-то важное, но не судьба мне было это услышать. Зато мой план осуществлялся. Закарис связался с Кайрусом по маггафону, прерывая наш разговор, и сообщил о новом ограблении, совершённом безликим. Подозрения были сняты с меня одним махом. Кайрус отправился в полицейский участок, чтобы забрать выряненный ри-сканер. И что ему не имётся? Казалось бы, без него работа должна ускориться. Околусы позволяли проводить проверку без участия постороннего сканера, который я таскала перед Кайрусом. Только прошедший разговор выбил из колеи, не позволяя сосредоточиться. Я забывалась, вновь и вновь прокручивая фразы Кайруса, воспроизводя перед мысленным взором выражение его лица и пыталась понять, что чувствует. В какофонию разрозненных мыслей ворвался звонок мегафона. Кристиан. Он бы не стал звонить без причины после операции. Пульс забился в ушах, когда я спешно активировала вызов. Ли, всё паршиво. Кристиан закашлялся, а сердце в этот момент пропустило удар. Экран мегафона был запачкан чем-то тёмным. И я понимала, что это кровь. Ри Меня подстрелили. Попытаюсь вырваться к оживлённой улице. Сумел просканировать его. Пересылаю. На этом вызов прекратился. На магафон поступил файл с данными. Только кого он волнует, когда мой напарник в смертельной опасности. Не без труда отгонала назревающую панику, заставляя мозг работать хладнокровно, быстро. Сейчас не до эмоций. Первым делом я отследила магафон Ри Покой Кайруса покинул мгновенно, на ходу производя множество операций через окулус и мегафон. Кристиана тыскался быстро. Он двигался по улице Магистральной, судя по всему, в транспорте. У него получилось. Милькнула радостная мысль, которую я задавила на корню, ведь увозить его мог и враг. Мой слайдер ожидал на соседней дворцовой улице. Запрыгнула на него, сразу врезая по педали газа. Пока ехала, окулус продолжал отслеживать мегафон Рии. Только когда он достиг центральной больницы, я вздохнула с облегчением. Получается, его везла скорая, но это не значило, что убийца остановится. Сейчас риск, как никогда, уязвим, а это значит, что мне нужно срочно вывозить его из больницы. В приёмный покой я ворвалась обеспокоенным смерчем, распахнув двойные деревянные двери. Прямо напротив входа за регистрационным столом сидела женщина. С камьей в просторном светлом помещении занимали больные и их родственники. "Обороти с пулевым ранением", скороговоркой произнесла я. Женщина сразу поняла о ком я, таить не стало. "В настоящий момент его оперируют. Кем он вам приходится?" "Он мой муж. Сейчас перешлю свидетельство о браке", забарабанила пальцами по клавиатуре мегафона. "В таких случаях мы используем легенду номер 1. Друго не пустят." а родственницей оборотню я не могу быть по определению. На нанесение грима не было времени. Люди иногда вступали с оборотнями в брак, пусть и понимали, что супруг может в любой момент встретить истинную пару, потому регистратор не удивилась. Пришло. Спасибо, мисс Эмбер. Операция проходит в 249-м кабинете на втором этаже. Я поднимусь и дождусь выхода врача. Слезы навернулись на глаза, естественно. Я не просто волновалась, я пребывала в ужасе. Успела за эти годы отвыкнуть от подобных волнений, ведь после ухода из армии всегда действовала в одиночку, тщательно избегая любого риска. И вот, словно взрыв из прошлого, я снова в больнице, дожидаюсь вестей и надеюсь на лучшее. Конечно, регистратор мне сочувствующе улыбнулась. Лестница справа. Как только получила разрешение, я поспешила на второй этаж. Осмотрелась, попав в просторный коридор с множеством дверей, и только у операционной остановила бег. По моей команде около просканировал кабинет. Операция была в самом разгаре. Судя по всему, пуля не задела жизненно важных органов. Этот факт заставил чуть расслабиться. Всё с моим лисом будет в порядке, особенно если я увезу его подальше от больницы. Операция будет проходить как минимум час, и я собиралась максимально функционально распорядиться этим временем. Главный информационный блок располагался в подсобных помещениях на первом этаже и особо не охранялся. Я легко проникла в небольшое помещение, заставленное стационарными панелями, и получила доступ к системе слежения. После чего поправила записи с камер и внесла отложенный алгоритм. Правильнее всего будет увести Ри во время пересменки. Тогда приступившая к работе смена будет не в курсе что числящийся в морге пациент выжил. Операция прошла успешно, после чего Ри увезли в палату. Я держалась непросматриваемого коридора, переодевшись в позаимствованную униформу медсестры, состоящую из серых брюк и белого халата. Вскоре началась пересменка. Уставшие за ночь врачи не замечали ничего вокруг, что было мне только на руку. Спокойным шагом я вошла в палату Ри, отключила его от приборов. накрыла простынёй с головой и повезла прочь. Алгоритм как раз запустился, и крестьян считался погибшим в системах больницы. Я понимала, что он жив, но глядя на накрытое простынёй тело, ощущала пустоту в душе. Сколько ещё удача будет ему сопутствовать, когда-нибудь представшее зрелище воплотиться в жизнь, если он вообще дотянет до больницы. Хотя вряд ли он этого не понимает. Сама-то я далеко ушла от прошлой жизни. Пусть и ради важной цели, но я также рискую жизнью. Провожу сложные операции по проникновению и взлому, и я совру, если скажу, что такая жизнь мне не нравится. Есть что-то особенное, острое в жизни на грани, потому от неё сложно отказаться. В морге было холодно, темно и жутко. Я продвигалась по длинному помещению между рядов тележек, и казалось, этот холод постепенно проникает в душу. За свою жизнь мне приходилось видеть много мертвецов. После взрыва я помогала с волонтёрами разгребать завалы, искать выживших, но чаще находила уже погибших. Да и при службе в армии хватало смертей. Как-то совсем молодой агент умер у меня на руках. Он ведь всё рвался в бой, в настоящее дело, но не сложилось. Только к виду смерти и трупов невозможно привыкнуть, ни не мне. Убедившись в том, что в морге нет посторонних, Я остановилась и чересчур поспешно сдернула простынь с тела Кристиана. Прикрыла глаза, чтобы перевести дыхание, и извлекла из кармана шприц с нужным препаратом. «Прости, так надо». Замахнувшись, ввела иглу с адреналином прямо в грудь Ри. Препарат покинул шприц под громкий вздох Ри. Он дернулся на койке, не без труда удалось удержать его от падения. «Дыши, дыши!» Зашептала я, обхватив его голову руками и глядя в широко распахнутые лисьи глаза. Рий тяжело дыша вцепился руками в мои плечи. Кожа его покрылась испариной, а по телу пробегала дрожь. Мы что, арканы подери в морге? воскликнул он, наконец начиная осознавать происходящее. Да, и нужно скорее уходить. Если киллер здесь, то он обязательно тебя проверит. Я ещё не регенерировал. Слишком большая кровопотеря. Дерьмо. Вынес вердиктон и попытался приподняться на койке. Ри громко ахнул от боли до скрипа, стиснув зубы. Сквозь слои бинта на боку расплывалось кровавое пятно. «Надеюсь, ты на колесах?» «Слайдер уже ждет, вставай». Помогла ему сесть, осторожно спустила его ноги и подержала за талию, когда он принял вертикальное положение. Ри пошатнулся, и его взгляд снова туманился. «У тебя адреналин есть?» — спросил он глухо. «Так, на всякий случай». Конечно. Молодец. Он вдруг обхватил мою талию руками, привлёк ближе, впечатывая в свою грудь и уткнулся лицом в мою макушку. Я скучал по тебе, Ли, произнёс он на выдохе, вводя меня в краткий ступор. У него бред? Неужели воспаление? Вроде температуры нет, или это эффект обезболивающих? Пойдём скорее, поторопила его, но была вынуждена замолкнуть, когда различила у входа в помещение приглушённые шаги. Мы с Ри затихли почти и не дышали. Напарник выхватил из-за моей пазухи пистолет, что я взяла специально для него. С тех пор, как он вновь появился в моей жизни, я держу несколько пистолетов в слайдере, предполагала, что могут понадобиться, и не прогадала. «Уходим», — прошептал Ри, — «я сейчас не боец». Будто я этого не понимала. Да, и из меня без оборудования и хоть какого-то оружия не самый лучший воин. Насколько возможно быстро мы вышли на улицу на задний двор. Здесь стояла несколько мобилей скорой помощи, а у самого входа ожидал мой верный слайдер. Мы взгромоздились на него в тот момент, когда дверь морга распахнулась, являя нам тёмную фигуру неизвестного. Он предстал в чёрной куртке военного типа с множеством карманов и чёрных брюках. Лицо скрывал капюшон куртки. Без раздумий он вскинул руку с пистолетом, сразу нажимая на спусковой крючок. Выстрелу вторил виск колёс слайдера. Что бы ни говорило о своём состоянии моинапарник, он моментально прицелился, второй рукой крепко держась за мою талию. Грянули новые выстрелы, вынуждая нашего врага озаботиться спасением своей жизни. Я же сосредоточилась на дороге, резко крутанула руль в сторону, чтобы скорее скрыться за стеной здания. Слайдер подпрыгнул на тротуаре, чуть ввильнув, вырываясь на дорогу. перед мирно едущим мобилем. Околос выстраивал возможные маршруты. Я же суже сам ощущала, как горячая влага расплывается по моей спине. "Стреляет он хорошо", прошептал Ри мне на ухо. Плечо продырявило. "Тебя не задело?" "Нет", коротко бросила я, сильнее надавливая на рычаг газа. Рука Ри скользнула под мой свитер и с треском сорвала с меня футболку. Сомневаюсь, что этот компресс поправит дело, но хоть что-то С визгом шин по серпантину на дорогу вырулил чёрный фургон. "Упрямый гад", прорычал я. "Стреляет", предупредил Ри, и я среагировал мгновенно. Вывернула рули, ныряя в ближайший проулок под грохот пуль. Машина проехала дальше по дороге, ведь не могла нас преследовать по столь узкой улочке. Но радовалась я недолго, ведь он нагнал нас на следующей улице. Судя по всему, у него в поддержке не менее сильные сканеры, чем у меня. Погоня длилась минут 15. За это время я успела припомнить весь свой запас ругательств, хотя Ри всё равно меня превзошёл. Мы неслись на пределе скорости, стараясь избегать перестрелок, и оставалось радоваться тому, что в ночное время на дороге мало машин. Но и вести нам не могло вечно. И Ри, и я это понимали, как и наш преследователь. "Убирай его", приказ Ри ударил по натянутым нервам тупым ножом. Его руки скользнули по моей талии, чтобы вложить в мою ладонь пистолет и перехватить руль слайдера. Легко сказать, но и выбора нет. Я должна это сделать. Через короткий удар замершего в испуге сердца я ударила по тормозам. Моя уверенность в напарнике была так сильна, что я даже не держалась. Ри вывернул руль, разворачивая слайдер на 90 градусов к фургону за нами. Вскинув руку с пистолетом, я прицелилась. Секунды сливались в вечность. Сознанием владела только одна единственная цель. Но, как оказалось, весьма сложная. Окна фургона оказались тонированными и непроницаемыми для сканирования. Даже захоти сейчас убить его, не попало бы. Она дерётся только на удачу глупо. Потому со следующим ударом сердца рука опустилась, а палец уверенно нажал на спусковой крючок. Покрышки с грохотом лопнули. Мобиль вильнул, его занесло рванула в сторону, пока он не остановился, ударившись боком о столб. Боковое окно оказалось открыто, позволяя увидеть зашевелившегося у руля мужчину. Этот выстрел дался тяжелее предыдущих. На этот раз пуля попала в его плечо. "Ли", рыкнул Кристиан. Окулус засиял красным, предупреждая активацию сильного артефакта. Перехватив руль, я ударила по газам, разворачивая слайдер. Сзади грянул взрыв. ударившей в спину волной тепла и давления. Фургон со скрежетом металла и серпантин развернулся и унёсся прочь. Дерьмо, прокомментировал Ри ситуации. Это ещё мягко сказано. Как только оторвались от погони, я на пределе скорости направила слайдер к убежищу. К счастью, Ри сообщил, что кровотечение остановилось. Кажется, организм оборотня осознал близость возможной кончины и принялся активно бороться с напастью. Но всё равно Спуск в лабораторию прошел медленно. Ри опирался на мои плечи, но молчал. Хоть я нутром ощущала кипящее в нем негодование. Как только оказалось, вставших почти родных стенах лаборатории стало чуть легче. Здесь расположенные по периметру артефакты предупредят о возможной угрозе и защитят от опасности. Привычно пахло машинным маслом. На выстроившихся вдоль обширного помещения столах громоздилось оборудование, детали и инструменты. Ещё больше их было в металлических ящиках и на подвесных полках. В дальней части лаборатории располагались техномагические станки для варки и выплавления деталей. Ты должна была его убить, припечатал Рик, когда я принялась зашивать рану на его плече. Пуля прошла на вылет, не задев важных артерий, но крови он потерял знатно. Промолчала, полностью сосредоточенная на деле, хотя и слегка удивилась тому, насколько долго он сдерживал недовольство. Сквозь окна не пропускали сканер. Потом-то у тебя был и шанс, справедливо заметил Ри, сверля меня взбешённым взглядом. Не хватило обзора. Нормальный у тебя был обзор. Вскипел Лис, оттолкнув мои руки от чего нить, которую я зашивала рану, порвалась. Он схватил со столика спирт, плеснул им на рану и соскочил со стола, следом хлебнув жидкости из пробирки. Он чуть не убил меня, и мог убить тебя, а ты всё равно его пожалела. У меня был плохой обзор. Ри. Он стремительно развернулся ко мне, резко замахнулся, а я зажмурилась, сжавшись в ожидании удара. Раздался грохот, когда Ри смахнул со стола поднос с медицинским оборудованием. "Не надо мне врать!" Крик Ри оглушил иных хуже выстрела из пистолета. Его глаза пылали жёлтым светом в полутьме лаборатории. Я отступила назад, схватившись за край стола, боясь упасть на ставших вдруг ватными ногах. Из глаз брызнули слёзы, а с губ сорвался всхлип. Кажется, эта разборка стала последней каплей. Сначала я думала, что потеряла его, потом неизвестность во время операции, следом погоня, перестрелка, а теперь эта ссора. Хочешь правду? Вдруг разъярилась я, прямо встретив взбешённый взгляд напарника. Я не имею права убивать, понял? Сделав шаг к Лису, силой толкнула его в грудь, от чего он зашипел от боли. Потому что это нарушит грёбаный баланс, потому что я, грёбаная королева, провела ладонью по лбу, делая нам мгновение тавро правителя видимым. Вот дерьмо, медленно произнёс он, протянув руку к моему лицу, но так и не коснулся меня. Рив взирал на меня ошеломлённо, не верящий, будто видел впервые. Впервые он предстал мне настолько растерянным, что это вышибло всякую силу из меня. Одевайся, буркнула я. Мы возвращаемся в квартиру. Отвернулась от него и присела, чтобы собрать с пола разбросанные крестьянам вещи. По щекам текли злые слёзы, а плечи сдавливали усталость и уныние. "Зачем", сказала. "Это не его бремя, а только моё". Ри присел возле меня на одно колено и молча принялся мне помогать. Лишь на мгновение сжал мою ладонь своей, одним этим жестом поддерживая и успокаивая. "Знаю, Ри, всё будет хорошо".